Элиантарс. Природный дар. Пролог. Стрелки часов давно перевалили за полночь, но господин Ван Мейер не спал. Последние пару недель этот немолодой уже человек завел привычку листать за столом книги отчетов нервно хлебая вино и совершенно не обращая внимания, луна или солнце за окном. Он даже не ездил в магистрат, проводя почти все время в кабинете своего особняка. Наверное, когда ты главный человек в республике, ты можешь себе это позволить. «Черт, черт, черт!» – завопил консул Лудестии, резким движением руки сбросив на пол кипу бумаг опять все сходится сволочи такие же вы все честные ван мейер вскочил на ноги и заметался по кабинету остановившись возле стола он залпом осушил кубок и швырнул его в открытое окно ничего не остается обреченно пробормотал он придется проверять своих прости флорис Но моя дочь важнее нашей дружбы. Видит Всевышний, я не хотел. Но деньги из воздуха не появятся. Если мне придется сгноить тебя в тюрьме, чтобы успокоить этого северного пса, я пойду на это. Консул уверенно направился к высокому стеллажу, заваленному книгами и свитками, когда резкий порыв ветра едва не вынес дребезжащую оконную раму. «Да что же это!» — всплеснул руками мужчина и, развернувшись, собрался закрыть окно. Он даже не успел удивиться, когда бросившаяся на него черная тень зажала ему рот. Что-то холодное пробило бок, но холод сразу же сменился теплом. Жизнь вытекала быстро, алой струей обогряя оранжевый камзол. Убийцы в черном переглянулись. Тот, что стоял впереди, указал на дверь и, перешагнув через бездыханное тело, бесшумно двинулся вперед. Второй ни на шаг не отставал от первого. Крадучись, они пересекли коридор и остановились у картины, изображающей великого Эгдама верхом на коне. Первый толкнул ближайшую дверь. На мгновение он замер. Второй удивленно протиснулся вперед и повел себя точно так же, как и напарник. Убийцы одновременно резко развернулись и побежали обратно. «Бахса!» – прошептал первый. Второй, проследив за его рукой, увидел светлые локоны, быстро скрывавшиеся за перекрывающей половину коридора распахнутой дверью. Затем незваные гости услышали громкие всхлипывания. Влетев в кабинет консула, мужчины увидели оставленный ими же труп. И лишь секунду спустя первый заметил кота. Сидевший на подоконнике зверь гневно взглянул на них и выпрыгнул в открытое окно.